Глава 10. Эми слушала, как жутко воет ветер за тонкими стенами их жалкого дома. В глухой ночи она слышала, как всего в четверти мили от него волны с грохотом обрушиваются на берег. Все остальные жители Фэрри-Роуд давно переехали в более тёплые зимние жилища. В соседней комнате кашляла во сне Сара. Эми беспокойно ворочилась, осознавая, что завтра утром должна отвезти дочку к врачу. Её кашель Не проходит уже слишком долго. Рядом с ней спокойно похрапывал Сэм, не ведая тревожных мыслей, лишавших сна его жену. Последние дни он возвращался домой всё позже и позже, ссылаясь на огромный объём работы, и она старалась подниматься в спальню и притворяться спящей до его прихода домой. Не осталось ни малейших сомнений в том, что их семейная жизнь переживает кризис, и не только в связи с текущим сложным материальным положением. Они бывали в таком положении раньше. Неоднократно сидели только на её зарплате, когда проваливалась одна из многочисленных сомнительных сделок Сэма. Возможно, раньше их положение бывало не столь драматично, но тем не менее совместная жизнь никогда не была лёгкой. Всё было чертовски, убийственно ужасно. Почти невыносимо было думать о том, что им придётся провести долгую зиму в этом жутком коттедже. Когда-то Эми считала, что пока они вместе, не имеет особого значения, где они живут и много ли денег зарабатывают. Но на самом деле оказалось, что имеет, поскольку жить в нищенском положении становилось всё труднее. Она старалась смело смотреть вперёд, старалась оградить себя от приступов ярости пьяного мужа и вдобавок совсем обессилила, стараясь нормально работать и быть хорошей матерью своим двум детям. Хотя Сэм лежал всего в нескольких дюймах от нее, психологическая трещина между ними стала огромной. И с того вечера, когда Эми встретила на берегу моря Себастьяна Жиро, она начала задумываться, возникла ли эта трещина из-за последних жутких трудностей, или, что более тревожно, не вызвано ли ее депрессивное уныние тем, что она просто больше не любит Сэма. На самом деле, в пьяном виде он стал ей совершенно отвратителен. Ну что же, она могла сделать? Утро Мэмми встало как обычно, оставив спящего Сэма в кровати. Она отвезла Джейка в школу, а потом устроилась в одном из кресел в приёмной врача, посадив больную Сару на колени. У Сары высокая температура, сильный насморк и кашель. Пары дней в тёплой постели, вероятно, облегчат её состояние. Если девочке не станет лучше, привозите её снова, и мы подумаем о назначении антибиотиков. «Ну а давайте сначала посмотрим, не поможет ли малышке проверенный веками домашний уход», — предложил врач. Эми расстроилась. Эти предписания означали, что придется отпроситься с работы, и, следовательно, она потеряет двухдневную зарплату. По пути домой она позвонила в отель и сообщила, что не сможет выйти на работу, потом заскочила в соседний супермаркет за продуктами, Сара скулила их, ныкала. Сидя в переднем отсеке тележки, пока Эмми, спеша скорее попасть домой, носилась по торговым проходам. «Милая, обещаю, скоро мы будем дома. Давай купим тебе твоего любимого сока и...» Быстро свернув в очередной проход, Эмми своей тележкой задела корзинку, которую держал какой-то покупатель. «Простите, простите!» Душа Эмми ушла в пятки, когда она увидела, с кем столкнулась. На нее удивленно, приподняв бровь, взирал Себастьян Жиро. «Право. Нам пора прекратить такие случайные столкновения. Люди начнут с удачей. Да, да, всего вам доброго. Мне очень жаль, извините». Едва не задев, Уэйми потянулась за бутылкой сока. Себастьян отвел ее руку в сторону, сам взял сок и поставил в ее тележку. Сара зарыдала в полный голос. «О, бедняжка! Похоже, она чем-то недовольна. Да, она болеет. Мне нужно скорее отвезти ее домой». Понятно. Тогда пока. Пока. Себастьян смотрел, как Эми быстро прошла по проходу и исчезла за углом. Даже в таком зярошем и очевидно встревожном состоянии она выглядела поистине прекрасно. Он заинтересованно подумал, кто же она такая и как сюда попал. В этом маленьком приморском городке, где полно остепенившихся элиты и пенсионеров, молодость и красота Эми притягивала взгляды, подобно путеводной звезде. Себастьян уже собирался двинуться дальше, когда заметил на полу маленькую розовую перчатку. Видимо, её уронила дочка Эми. Подняв вещицу, он бросился по проходу в Догонк, добежав до кассы, он увидел, что Эми как раз садится в машину. К тому времени, как он вышел из супермаркета, Эми уже уехала. Себастьян посмотрел на крошечную перчатку. Не сравнить, конечно, с туфелькой Золушки, но тоже может помочь. Через два дня Эйми с настоящим облегчением вернулась на работу. Едва ли она получила хоть какую-то передышку, торча дома в компании с больной, хнычущей четырехлеткой, пока за окнами лил дождь. Единственным плюсом этого вынужденного отпуска было то, что у нее появилось время заняться домашними делами и стиркой. И, по крайней мере, теперь их жилье выглядело, если не уютным, то прибранным. Ну, как себя чувствует Сара? Спросила Венди констельяншу отеля, когда имя проходило мимо неё к стойке регистрации. Намного лучше. Зато мне теперь, похоже, пора принимать валлум, закатив глаза, ответила имя. Да, уж нет ничего хуже, чем больные малыши, хмыкнув, согласилась Венди. Хорошо ещё, что она быстро пошла на поправку. Сердце имя ухнуло вниз, когда она увидела, как в вестибюль вошёл Себастьян Жеро и прямиком направился к её стойке. Да, да. Это опять я. Уж извините, но я зашёл, чтобы вернуть вашу вещицу. Или вернее, вещицу вашей дочки. Он положил на стол перед ней крошечную перчатку. Она уронила её в супермаркете. О, спасибо, небрежно ответила ей, не поднимая на него глаз. Себастьян упорно нависал над стойкой, и Эми догадалась, что он ещё не всё сказал. Так в чём ещё дело? Спросила Анна: "Мне хотелось бы в обеденный перерыв пригласить вас выпить со мной. Зачем?" "А почему бы и нет? Допустим, мне просто хочется пообщаться с вами", он пожал плечами. Мистеры Жиро, смущённо прозавев, Эми понизила голос, не желая, чтобы её слышали окружающие. "Вы ведь даже не знаете моего имени". "Не знаю". "Миссис Эми Монтегю". Прочитал он слух, глянув на бейдж, закреплённый на её блузке. Вот, видите? Уже знаю. Именно так, миссис практически прошептала ей. Возможно, это ускользнуло от вашего внимания, но я замужённая женщина с двумя детьми, и мне просто неприлично разгуливать по барам с незнакомыми мужчинами. Ваша правда. Я здесь чужак, признал Себастиан. Но я ещё не успела открыть вам мой скрытый мотив, а именно то, что мне удалось побеседовать с вашей подругой Марией и Извините, мистер Жиро. Я должна оформить счёт нашего постояльца. Эми перевела взгляд на мужчину, терпеливо стоявшего за Себастьяном. Конечно, тогда увидимся в час дня во внутреннем баре Короны. Он мило улыбнулся и покинул отель. Закончив дела с постояльцем, Эми сразу же позвонила Мари. Ой, хихикнула в трубку Мари. Каюсь, мой грех. Он вчера заходил к нам в офис, и я предложила ему кое-что. А он же до сих пор подыскивает жильё на зиму. И что же ты ему предложила? Чтобы он поселился с нами на Фэри-роуд? Ха-ха-ха. Не угадал. Разве тебе не хочется встретиться с ним и выяснить всё самой? Мари, пожалуйста, мне не нравятся такие игры. Лучше говори прямо, в чём дело. Ладно, ладно, не кипятись. Себастьян очаился найти местечко, где мог бы спокойно написать свой очередной роман. До сих пор ему предлагали то слишком большие, то слишком маленькие, то слишком старые, то слишком новые жилища, короче, то что и даром не надо, и вовсе ничего подходящего. В общем, вчера, когда он зашёл к нам в контору, я как раз звонила твоей свекрови, миссис Монтегю, чтобы узнать Серьёзно ли она подумывает о продаже адмиралхауса и не желает ли поручить мне разузнать, как его оценивают на рынке недвижимости? И тогда я вдруг подумала, что именно там он мог бы разпрекрасно писать свою книгу. Так почему же ты не предложила ему прямо связаться с Поузи, не втягивая меня в эту авантюру, сердито спросила я. Да потому что я с твоей свекровью едва знакома. И было бы не теечно сразу давать её телефонный номер незнакомцу. Вот я и подумала, что будет лучше, если сначала Себастьян переговорит с тобой. Это уже сможешь действовать как посредник. Только и всего. Нет, правда. Прости, Эми, если тебе кажется, что я зря тебя обременяю. Нет, нет, конечно. Ты права. Поспешно возразила Эми, осознав, что Мария очевидно действовала из лучших побуждений. И почувствовала себя виноватой за свои несправедливые подозрения, добавила. Просто у меня сложилось впечатление, что я сталкиваюсь с ним на каждом шагу. Ладно. И я сомневаюсь, что с тебя у будет, если ты слегка отдохнёшь в баре Короны, разумно добавила Мари. Конечно. Извини. Спасибо, Мари. Эми повесила трубку и вдруг задумалась. В кого же она превратилась? Она растеряла свою обычную жизнерадостность. Любое общение, особенно с детьми, вызывало в ней раздражение. После встречи с Себастьяном она, пожалуй, зайдёт в кулинарию, купит детям на ужин что-нибудь вкусненькое. Войдя в бар, Эмиль увидела, что Себастьян уже сидит за угловым столиком, спрятавшись за экземпляром Times. Нервно оглянувшись, она с облегчением увидела, что зал безлюден. Несчитая пара старушенцы увлечённо болтавших за крошками пив. Добрый день, мистер Жоро. А лучше Себастьян, если можно, откликнулся Себастьян, выглядывая из-за газеты. Чем я могу угостить вас? Ничем я не могу задерживаться. Мне надо ещё успеть за продуктами. Эми так разволновала, что у неё перехватило дыхание. Как угодно, Себастьян пожал плечами. Тогда, может, хоть присядете? Клянусь, мадам, что не износилую вас прямо здесь, и вообще у меня честные намерения. Он улыбнулся, его зелёные глаза сверкнули удовольствием при виде её замешательства. Не издевайтесь, еле слышно произнесла Эми. В этом маленьком городке полно болтунов. Я не хочу, чтобы мы ему мужу доложили о том, что меня видели выпивающей в вашей компании. Что ж, а вы уже заявили, что не будете пить? Так что половина проблемы решена, разумно заметил Себастьян. И едва ли, по-моему, вы предпочли бы прийти на тайное свидание в самый популярный городской бар, однако всё-таки себе я возьму выпивку. Уж простите. Эми, пропуская его, отступила в сторону. Он подошёл к барной стойке, Эми вдруг осознала, насколько глупым должно быть ему кажется её поведение. Она последовала за ним. Извините, Себастьян, пожалуйста, закажите мне апельсиновый сок с лимонадом. Сею минуту. Эми вернулась к столику и присела. Вот, держите. Один апельсиновый сок с лимонадом. Спасибо. И извините, что я вела себя раньше с такой настороженностью. Всё нормально. Я же понимаю, какова жизнь в маленьких городках. Когда-то я тоже жил в подобном местечке. А ваше здоровье. Он сделал большой глоток пива. «Не сомневаюсь, что вы успели звякнуть вашей подруге Марии и...» «Я не назвала бы ее подругой», — перебила его Эмми. «Мы едва знакомы». «Ладно, вы позвонили Марии и выяснили, что она наговорила мне». «Именно так», — кивнула Эмми. «И что вы думаете по этому поводу?» «Я понятия не имею, как Паузи отнесется к идее принять постояльца», — Эмми пожала плечами. «Или как вы сами будете чувствовать себя в Адмиралхаусе». Видите ли, это вовсе не роскошное жильё. Верхние этажи там вообще не отапливаются. Это меня не волнует. Я учился в привилегированной школе, поэтому привык к холодрыги, при которой можно отморозить яйца. Простите мои сравнения. Должен признаться, что я уже исчерпал поиски возможного жилья, а дом вашей свекрови показался мне как раз таким, как требуется. Когда я работаю, мне необходимо пространство для ходьбы. Да, в Адмиралхаусе как раз есть где походить, это уж точно. Просторы живописны, как в доме, так и в саду, подтвердила Эми. Что ж, я могу лишь предложить такой вариант поузе, и тогда мы узнаем, как она к этому отнесётся. Надолго ли вы собираетесь здесь задержаться? Для начала, скажем, на пару месяцев. Трудно сказать, как быстро пойдёт работа. Вы определённо будете хорошо питаться. Поузи удивительно вкусно готовит. Бож, я не надеялся ещё и на кормёшку, но тогда и попаду в абсолютный рай. Когда я пишу, мне никогда не удаётся перекусить чем-то более существенным, чем тосты или залитая кипятком лапша. О, я уверена, что Поузи будет с удовольствием кормить вас. Я знаю, как она любит готовить семейные обеды и как ей не хватает таких хлопот. Так вы замужем за одним из её сыновей? «Да, за Сэмом, старшим сыном». «И, насколько я понял, сейчас она живет в том доме одна». «Верно, но вряд ли будет жить там еще долго. По-моему, она, наконец, решилась продать его». Мария говорила что-то о возможной оценке имени в конце этой недели. «Тогда лучше поскорее поселиться там. Вы сможете позвонить вашей свекрови от моего имени?» «Замолвить словечко?» «Сказать ей, что я чистоплотен, благовоспитан». и платёже способен хотя и признаться немного эксцентричен в плане выбора рабочего времени Постараюсь представить вас в лучшем свете кивнув ответила ему А где же вы сами обитаете Полагаю в каком-то не менее приятном особняке Едваль хмыкнув ответила Анна Блово богатство Монтегю больше не существует от славных дней рода Андерсонов остался только адмирал Хаус Саемо приходится самому зарабатывать на жизнь. Ясно. И чем же занимается ваш муж? Обычно, когда люди спрашивали о занятиях Сэм, слово предприниматель легко слетало с её языка. Однако сегодня они не смогла произнести его. Да так, разными делами, она пожала плечами. Сейчас он связался с какой-то компанией по недвижимости. И она, учитывая прежний предпринимательский список Сэма, вероятно, лопнет в течение ближайшего полугода. Понятно. О боже, видимо, это прозвучало ужасно. Эмис смущённо приложила ладонь к рту. Мне следовало бы сказать, какой Сэм милый человек и как я до смерти люблю его, однако он действительно никогда не имел большого успеха в деловых проектах. Должно быть, вам очень трудно жилось, предположил Себастьян. особенно с детьми. Сколько их? Двое. Да, вы правы. Лёгкой нашу жизни не назовёшь. Но кому сейчас легко живётся? Наверное, никому. Себастьян глянул на часы. К сожалению, мне пора уходить. В половине второго у меня назначена встреча. Большое спасибо, что вы пришли. И если вам удастся поговорить с вашей свекровью в ближайшие пару дней, то я буду чертовски признателен. Она всегда может связаться со мной в Свонь. Если у неё будет желание. Себастьян встал. До свидания. Эми». Кивнув ей, он вышел из бар. Эми, продолжая потягивать свой безалкогольный коктейль Сан-Клемент, внезапно почувствовала себя совсем скверно. То, что Себастьян назначил другую встречу всего через полчаса после встречи с ней, заставило её почувствовать себя ещё глупее. Очевидно, он вовсе не имел непристойных помыслов. Дайс какой стать? Допев свой коктейль, Эмми тоже поднялась из-за столика. В конце концов, она вряд ли относилась к того рода женщинам, которые нравились или вызывали интерес Себастьяна в его богемном литературном мире. А она ни с того ни с сего ведет себя, как озабоченная юная девственница, опасающаяся за свою невинность. Эмми бросила в дрожь. После своего сегодняшнего поведения она ничуть не сомневалась, что видела Себастьяна Жеро последний раз. И удивилась, осознав, что это мысль, огорчила её. Со своей выгодной позиции в укромном уголке гостиничного зала Себастьян проследил, когда имя вышло из бара. Зайдя в только что покинутый ею зал, он заказал очередную пинту пива и устроившись за тем же столиком, продолжил просматривать газету.